Глава 11. В ежегоднике полно именин, неизвестных мне людей и обещанных полнолуний. Пери не хочу. Я стояла в библиотеке и разговаривала с сердитой маленькой девочкой, которая посчитала Белоснежку глупенькой. "Она же не узнала свою мачеху, когда та пришла с яблоком, совсем дурочка", объяснила малышка. Мы рассмеялись. Кто-то стукнул меня по плечу. Неужели длинная рука закона? Нет. Это оказался лесовладелец. На нём была всегдашняя разноцветная куртка, но в этот раз он хотя бы снял кепку, так что в глаза ему лезли пряди непокорных пепельных волос. Он что-то сердито чуть ли не приказным тоном сказал мне. Я подумала, он недоволен тем, что я плохо слежу за Эриеновой могилой, и не сразу поняла, что на самом деле он ищет какую-то книгу. Спросив в справочном отделе, у меня обед, отрезала я. Он невольно вздрогнул и тут же предложил вместе съездить на кладбище. ДевчУшка с интересом смотрела на лесовладельца. И вдруг меня осенило. Я совершенно превратно толкую его поведение. Более того, до меня стало доходить многое, о чем я прежде не подозревала. В общем, мы с ним пошли обедать. Он поглотил огромное количество гуляша со свеклой и хлебом и запил все это молоком, довольно громко прихлебывая. Мне было все равно. Я грелась в лучах его улыбки. Без кепки, оживлённый или внимательно слушающий, он не был ни жалким, ни скучным, скорее простым и естественным. Мне казались забавными даже его космы, как у тролля. Разговор тёк весело и непринуждённо, хотя отнюдь не алаканискристевой. Помнится, речь шла о земельных участках, тонкостях цементных работ, о вянках соборе Святого Петра и ногтях, особенно на больших пальцах ног. Лесовладелец схватывал всё на лету, можно было подумать, он умеет читать мысли. Стоило мне упомянуть о дне рождения, как парень уже знал, что я не получила подарков. "Ну-ка, пошли", сказал он и наклобочив кепку с мужицкой решительностью помог мне надеть пальто. Затем едва ли не бегом поволок меня в домус, где принялся накупать подарки. При этом ни разу не спросил, чего мне хотелось бы самой, только велел зажмуриваться, когда уже что-то выбрал. Обойдя все три этажа универмага, мы сели там же в кафе и заказали пирожные. Элис, владелец, разложил на столике завёрнутые в подарочную бумагу покупки и выжидательно посмотрел на меня. Я с неподдельной радостью кинулась разрывать аккуратную упаковку, то и дело восклицая: "Ой, надо же, и право не стоило". На первом этаже он купил мне сережки с Микки Маусом, кусок мыла в виде бабочки и пару лиловых колготок. На втором ярко-красный мяч, плакат село это влюблённой парочки, рука об руку плывущей в гигантской раковине навстречу восходящему солнцу и кепку. Такую же уродскую, как у него, только без надписи. В последнем свертке оказалась губная гармошка. Умеешь играть? осведомился он. Я покачала головой. Отлично, я тоже не умею. Вот у нас и нашлось что-то общее, улыбнулся он. Лесовладелец уже собирался взяться за третий пирожный, как вдруг оцепенел, заметил, сколько набежало времени. Мне пора, скорчал он. Я давным-давно должен быть дома. Он вскочил из-за стола, разметав по сторонам подарки и оберточную бумагу, и широким шагом двинулся к эскалатору. Вступив на него, лесовладелец обернулся и заорал: "Как тебя зовут?" «Дезире!» — прокричала в ответ я, чувствуя себя полной идиоткой. У всех покупателей вдруг отвисли челюсти. "Как, как?" донеслось из эскалатора, но вопрошающий уже скрылся из виду. "А ты у нас не иначе как Золушка, только мужского рода. Смотри, не потеряй сапог", пробормотала я себе под нос. В библиотеке на меня посмотрели косо. Я вернулась с опозданием на три часа и без торта.